Глава десятая «Что случилось?» Требовательно спросил Дин, впуская меня в дом. «Кто-то пытался меня убить». Он хмыкнул. Услышанное не произвело на него впечатления. «Да ты бы только посмотрел на того парня!» Он хмыкнул еще раз. «Никакого уважения к моему образу жизни, хотя именно благодаря ему старик каждый день набивает брюхо хлебом с бобами» а у него не царапины, при том, что со мной был Морли и шестеро его парней. Ну, мы бы, конечно, поквитали с ним, если бы не появилась стража». Последнюю фразу я добавил для Синж. Она как раз вошла в кухню, чтобы узнать, что происходит. В лапках у нее был котенок. Она его гладила. Котенок не возражал против парадоксальности такой ситуации. «Как ты думаешь?» – спросил я. Получится у тебя взять вчерашний след с помощью вот этого. И бросил ей зеленое яйцо. Оп, что-то подводное. Э, что это было? Медведь или огр? У Синж есть талант. Крысиный народец наделен исключительным обонянием. Некоторые крысюки поставили бы в тупик лучшую ищейку, а Синж — нечто выдающееся даже среди своих. Как я уже упоминал, «Для женщины она гениальна. Кроме того, в ней больше храбрости, чем в десяти любых других представителях ее племени, вместе взятых, исключая разве что ее брата. Даже наиболее отважные и опасные из них боятся людей. Создавшие крысюков-чародеи не сочли необходимым избавить их от этой пугливости». «Это был человек с самых дальних рубежей вида». «Что он сделал?» Он пытался убить меня из какой-то древней прощи, воспользовавшись этим яйцом в качестве метательного снаряда. Похоже, частое мытье не относится к числу его человеческих пороков. Я обернулся к Дину. Ее язык с каждым днем становится все более острым. Дин нахмурился. Он все еще не мог полностью отбросить свои предубеждения. Синж, впрочем, подпрыгнула, польщенная комплиментом. В ее характере есть один большой недостаток. Она изо всех сил старается стать человеком. Впрочем, у нее хватает смекалки понять, что ей этого никогда не позволят. «А почему след вчерашний?» «Сегодня у меня нет времени. Мне еще предстоит день рождения чода». «Кого ты берешь с собой? тени «Никого». «А мне можно?» «Нет, я не беру никого». Там очень быстро могут начаться неприятности, и я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Я не упомянул, что вряд ли ее были бы рады видеть. Чужими предрассудками можно пренебрегать только в случае серьезной опасности, особенно если ты желаешь людям блага. Синш это известно как на практическом, так и на эмоциональном уровне. Она никогда не показывает, что ее самолюбие уязвлено. Она считает, что открывая свои чувства, Она умоляет мои усилия избавить ее от страданий. Это так. Но это идет нам на пользу. «Как там? Не слышно шевеления со стороны неупокоенных?» Спросил я. «Если и есть что-то, что покойник ненавидит настолько, чтобы его кровь была готова вновь пуститься бежать по жилам, так это когда его мешают в одну кучу с неупокоенными. Вампирами, зомби и иже с ними. Все они хищники» а он утверждает, что к ним не относится. «Нет», — отозвался Дин. «Видимо, на этот раз он решил отдохнуть подольше». Это известие меня не обрадовало. Мне бы сейчас не помешал хороший совет. Например, 10 лучших способов остаться в живых после вечеринки учёда, исключая самый очевидный. Вообще там не показываться. Если тебе неизбежно предстоит рейд по долине теней, Нужно как следует поработать головой, чтобы найти способы прикрыть свой зад. И я принялся за дело. У меня был выбор. У меня были связи. Некоторые из них даже могли оказаться полезными. Например, брат Синж. Я воссоздал в памяти разговор с Морли о том, что я в действительности значу для Белинды Контагью. Не в деловом смысле, и не как бывший любовник, и не как человек, внушающий страх но как символ или даже фетиш для той замкнутой и испуганной маленькой девочки, что пряталась где-то глубоко внутри мисс Белинды. Маленькой девочке, желавшей, по мнению Морли, видеть во мне папочку, которого у нее не было в подростковые времена, поскольку ее настоящий папочка Чодо Контагью вряд ли являл собой образец любящего родителя. Тем или иным образом, я несколько раз вытаскивал эту женщину из глубочайшей трясины, Морли говорил, что из-за этого она избрала меня глашатаем своей судьбы и никогда не позволит, чтобы мне причинили вред. Потому что маленькой девочке нужно, чтобы папа Гаррит был рядом, на случай, если к ней снова подкрадутся кошмары. «Синж, у меня идея. Может быть, глупая? Пойдем ко мне в кабинет, поможешь мне обмозговать кое-что». «Что случилось?» Спросила она, шипя на согласных так – словно у нее во рту поселился выводок гремучих змей. «Как думаешь, твой брат смог бы помочь нам с одним делом, если предложить ему соответствующее вознаграждение? Знаю, знаю, но мать-то у вас была одна. В глазах людей это делает его твоим братом». Джон Растяжка, настоящее имя, фунт застенчивости, является вожаком крысинного народца в нашей части Танфера. Отчасти он стал верховной крысой благодаря мне. Он брат Синж по матери, из более раннего помета, и их отношения ближе, чем между большинством крысиных родственников. Как-то он даже пытался вырвать ее из моих тисков, но она задала ему вербальную порку и велела убираться ко всем чертям. Синж вполне устраивала ее жизнь. «Не знаю. Он подозревает, что в последний раз ты использовал его в своих интересах». «Проблема гордости мне понятна». «Но ты лучше меня знаешь, сможем ли мы снова поработать вместе». «А чего ты от него хочешь?» «Я думаю о сегодняшнем празднике. Он мог бы сильно мне помочь, если, правда, что он умеет разговаривать с обычными крысами». Синж задумалась. Мы оба знали, что Джон Растяжка мог проникать в мозги обыкновенных крыс и использовать их как шпионов. Однажды он сам признал это в нашем присутствии. Ты хочешь, чтобы он отправился в то место, где будут праздновать день рождения Чода Контагью? Вот именно. Моя идея начала набирать обороты. Если нам удастся спрятать его где-нибудь поблизости, он сможет оставаться при деле на протяжении всего праздника и предупредить меня, если наметятся неприятные сюрпризы. Тебе может не подойти его цена. Я не испытываю нужды в деньгах. Он не станет просить у тебя денег. Я простонал. Услуга за услугу. Подумай, что ты можешь сделать для крысинного гангстера. Ну как же. Свой агент среди людей может быть очень даже полезен крысиному королю, знающему, чего он хочет. Ты просишь, чтобы я нашла его? У тебя не так уж много времени. Фактически, я уже опоздал. Почти наверняка. И тем не менее я сказал ей, «Сделай все, что сможешь». Не прошло и нескольких минут, как Синж была готова идти. «Оставь котенка здесь», — напомнил я. «Вряд ли ему будут рады там, куда ты направляешься». Крысю-чиха вернула зверюшку обратно в корзинку. надо же, они прям так льнут». «Тоже можно сказать и о шах Не привязывайся к ним слишком сильно. Они у нас не останутся» я проводил синж до двери открыл ее и угодил в самую гущу пиксе разборки эти букашки шумят хуже чем воробьи но занимаются этим настолько постоянно что я больше не обращаю на их свары особого внимания пожалуйста обратился я к ним могу ли я поговорить с Шекспиром и мел индикатор вежливость несколько помогает иногда непредсказуемо почти настолько же часто как и когда имеешь дело с большим народом. Если мне не удаст заручиться помощью крысюков, то, возможно, получится завербовать парочку пикси. По крайней мере, это будет дешевле, так как предполагается, что именно помогая мне, они отрабатывают свое проживание. Тем временем появился Меланди Роскошный обращик женственности у пикси. Как ни грустно, но пикси живут недолго. Спустя каких-нибудь шесть месяцев Меланди достигнет среднего возраста, а ведь месяц назад, когда я встречался с ней в последний раз, это была типичная несносная девчонка-подросток. Теперь же она имела авторитет в своем гнезде. «Гарит», — пропищала она, — «Шекспира здесь больше нет. Он женился на девушке из долинных Трипси и решил присоединиться к ее гнезду». В кланах Пикси царит строгий матриархат. После женитьбы парни, как правило, следуют за девушками. «Поздравляю! Наверное, это очень важный брак. Мои пикси появились в Танфере недавно. Они беженцы, а клан долинных трипси насчитывает много поколений в истории местных племен. Подобный альянс мог сослужить моим квартиросъемщикам хорошую службу. Однако мне казалось, что у вас с ним...» и Я вежливо сделал паузу. «Не будем говорить об этом. У меня теперь есть собственный муж, и ему не нравится, когда при нем поминают старые добрые времена». «Мне очень жаль, если такое чувство уместно в данном случае». «Ничего. Он у меня немного глупый, очень ленивый и, малость, слишком ревнивый. Но я выбью из него эту дурь». «Женитьба у Пикси принимает не те формы, что у нас». Чувства не имеют никакого значения, а вот выковывание альянсов и сохранение состояний имеют. Чувство находит удовлетворение на стороне. В некоторых кланах девушка вообще не считается пригодной для замужества, пока не продемонстрирует свое плодородие с несколькими счастливыми отцами. Я хотел спросить, не могли бы вы помочь мне с делом, которое я сейчас веду? Ха, мы ведь должны платить за жилье. Но это может быть опасно. Выкладывай, гарит Я изложил свою историю. То есть с семьей Контакью у тебя давнее знакомство? Да, у нас было несколько совместных приключений. Тогда лучше расскажи и об этом тоже. Это может произвести впечатление за столом старейшин и повлиять на решения, которые там будут приняты. Белинда не позволила бы сантиментам вмешиваться в деловые решения. Она была еще тверже, чем отец, а Чода редко допускал эмоции в делах. Зал, где все это будет происходить, далеко от нашей территории. Ты знаешь, где Блезда? Благотворительная больница. В старые времена, когда империя еще была у власти, весь тот район был застроен правительственными учреждениями. Зал находится там. Сначала в этом здании было что-то другое, а потом его превратили в военный мемориал. Раньше люди были более бережливы. «А в тех краях есть Пикси? Или еще кто-нибудь, кто мог бы решить, что мы вторгаемся в чужие владения?» Танфер — это сотня городов, наваленных один поверх другого на одном злополучном клочке земли. Для каждой расы он свой. Некоторые народы настолько отличаются друг от друга, что их танферы почти не пересекаются. Однако чаще... Это все-таки происходит, и в таких случаях только мы, большие многочисленные племена, не нуждаемся в особых разрешениях, чтобы жить, как нам нравится. Мы можем себе позволить быть такими мерзавцами, как нам угодно, и обычно позволяем. Не знаю, мне только недавно сказали, что пирушка будет проходить там, а не у Морли. Я не бывал в той части города с тех пор, как кто-то определил меня в палату умалишенных в Блезда. Должно быть, было приключение. И как тебе удалось вернуться? Убедил их, что ты нормальный? Убедил их, что я настолько безумен, что им не стоит меня там держать. У нас мало времени. Тебе надо будет взять нас с собой, когда отправишься на праздник. Так, чтобы нас никто не видел. Нет, это никуда не годилось. Я не мог топать несколько миль, волоча с собой чемодан с бронящимися пикси. Меланди прочла мои мысли. Не в прямом смысле, но все же. «Не будь таким жмотом, Гарит. Найми карету. Мы спрячемся там, и нас никто не заметит. К тому же ты и сам не будешь выглядеть каким-то оборванцем». Все колют мне глаза тем, как я одеваюсь. Никто не верит, когда я говорю, что беден. Они считают, что у меня полно денег. Только из-за того, что я владею акциями трехколесной фабрики. Однако идея Меланди была здравой. «Кто-нибудь может слетать с запиской к Плеймиту на конюшню?» — спросил я. «У моего друга Плеймита нет своей кареты, но обычно он в состоянии достать подходящую за пару минут. К тому же я вообще люблю перекладывать свои дела на друзей. Плюс в качестве бонуса Плеймит имеет около девяти футов роста и может быть полезен в случаях, когда споры оборачиваются своей физической стороной. «Наверное!» В ее голосе не звучало особого энтузиазма. Перелеты на дальние расстояния рискованны для Пикси. Слишком многие могут решить, что эти малявки похожи на пищу. Ну и отлично. Сейчас я напишу записку, и мы сможем, наконец, двигать наш цирк. Я заметил Синж. Она возвращалась. Следом, дразня ее, бежала пара человеческих ребятишек. Я не стал их отгонять. Ей бы это не понравилось. Она предпочитает сама сражаться в своих битвах. Меланди была менее щепетильна. Она скользнула в щель, которую ее племя использовала, чтобы влетать и вылетать из стен моего дома. И полдюжины букашек-подростков тотчас метнулись наружу и зажужжали вдоль по улице. Долетев до задир ребятишек, они спрятались за их затылками и принялись мучить их. Синж добралась до дома. Джон Растяжко говорит, что будет в восторге помочь великому гарету в его делах. Однако он настаивает на том, чтобы привести с собой собственных крыс, не полагаясь на тех, которые уже обитают в том месте. «Отлично. Я отправлю Плеймиту записку, чтобы он достал мне карету». «Ты передумал?» «Не надо так волноваться. Ты остаешься в деле». Поможешь брату с его задачей.